Глава 58. Риду Рой, князь Лариду. Значит, во всем с самого начала виноват этот ублюдок. Ветер сидел у кровати, держал инин за руку и даже не смотрел на нас с огнем. Какая разница, кто в чем виноват? Я устало потер виски и с удивлением посмотрел на Юндина, потому что тот согласно кивнул, подтверждая мои слова. В другой ситуации я бы обрадовался, наверное. Из моего поместья нам пришлось уехать. Причем я даже не успел взять с собой хоть сколько-нибудь нормальный эскорт. Несколько моих людей – не соперники князю Ларосин и его воинам. Особенно теперь, когда ветер окончательно сошел с ума. Он согласился нас выслушать, согласился принять помощь, но и только. Того же Ильяна его люди увели почти сразу, и всю дорогу до постоялого двора на полпути между княжествами мы его даже не видели. Собственно, этот ненормальный мальчишка исчез ровно в тот момент, Когда подтвердил, что все мы должны инин, и для завершения ритуала первым делом необходимо эти долги вернуть, и что свой долг он согласен гасить любым способом. Идиот мог бы промолчать. Я тоже хорош, не успел заткнуть ему рот. Впрочем, сейчас мне не оставалось ничего иного, как доверить судьбу седого психа богам, чертям или его собственному безумию. Инин не приходило в себя. Дождь был где-то далеко там, где он спрятал тело девушки от всех. Я не смог дотянуться до него, даже по нашей ментальной связи, хотя он никогда по-настоящему от меня не закрывался. В этой ситуации воевать еще и с Шаем не было никакой возможности. Он, по крайней мере, не меньше нас хотел, чтобы Инин открыла глаза и готов был сделать для нее все, что потребуется, в том числе и спокойно выслушать то, что ему говорят. «С моим долгом проблем не будет», – уверенно заявил он. «Я прекрасно знаю, что для этого надо сделать» восстановить ее доброе имя и, раз и навсегда избавить от плесени ее жизнь. Можно было бы убить его прямо сейчас, но лучше сделать это публично, с четким разъяснением причин. Пусть несет ответственность за свои преступления. Это разом убьет двух злых духов, очистит репутацию моей невесты и покончит с его притязаниями на то, чтобы снова испоганить ей жизнь. А еще это наверняка способ ему вернуть долг. Что еще он ей должен, собственно, кроме правды и жизни, которую все равно спустил в отхожее место? Интересно, удалось мне удержать лицо или судорога все же скользнула, обнажая мысли? Впрочем, неважно, в подобные минуты такой проницательный ветер становится слепым болваном, который слышит и видит только себя. Даже закричая о своих сомнениях, вопль ушел бы в пустоту. А вот по лицу огня на удивление нельзя было понять почти ничего». Вернее, основная эмоция читалась кристально ясно. Он был преисполнен тихой тлеющей злобы. Понять бы еще, на кого она направлена, на приговоренного или на приговор. Ты уверен, что это мудро? Я заговорил осторожно, будто пробуя мыском сапога зыбкий весенний лед. Возможно, стоит выслушать мнение Нин по этому поводу. Вряд ли и Нин скажет нам спасибо за такое спасение. Ты же знаешь, как она. Она уже один раз ошиблась» именно из-за своего отношения к этому подонку. Ветер, как и предполагалось, к диалогу готов не был, отмахиваясь от меня, как от неразумного ребенка, лезущего во взрослый разговор. Не пора ли нам перестать потакать опасным бреднем Нин и избавиться от головной боли? А ты что думаешь? Я резко обернулся к Юндину. Он пожал плечами и, почти лениво взглянув мне в глаза, «У тебя есть варианты?» Да благословят небеса слепоту, которая овладевает шаем в гневе. Будь он чуть внимательнее, мы с огнем отправились бы вслед за Яном коротать веселые дни за решеткой, потому что расслабленный вид друга ни черта не обманывал. Я точно знал, о чем он спрашивает. Так было много раз, тогда, в юности. Я не сомневался. Стоит мне только кивнуть, только взглядом подтвердить согласие, и он бросится в бой. Пришлось мотнуть головой. Нет. Значит, и обсуждать тут нечего. «Яну отрубят башку толпе на потеху, а мы будем в этой толпе, потому что самим убить его духу не хватило. Вот и сказочки конец. Шай, у тебя найдется бутылочка чего-нибудь, что горит, хотя, учитывая обстоятельства, лучше бочонок». «Вели моим слугам, тебе подадут самое лучшее, старый друг». Голос ветра прозвучал немного слащаво, но в целом не стоило придираться, ясно было, что он пытается продемонстрировать. Раз призабыты, и мы все снова на одной стороне, чтобы спасти нашу ненаглядную сестренку, и нет ничего, что могло бы нас разделить. А Яна отдадут на растерзание ордену, как он того и заслужил. Справедливо, вроде бы. Понять бы еще, почему так мерзко. О том, что Инин в первый раз умерла для того, чтобы спасти мальчишку, я напоминать не стал, осознавая, что не буду услышан. Так что толку? Даже если Юндин со мной согласится... Устроить побег тому, кто не собирается сбегать, не в наших силах. Седого идиота поганой метлой от девушки не отгонишь. Он согласен ехать с нами даже в качестве закованного в цепи пленника, хотя прекрасно осознает, что ждет его в конце пути. Более того, кажется, этого и хочет». Ленин. «Я открыла глаза и с изумлением уставилась на высокий белый свод. Где это? Что случилось? Последние воспоминания были мутными и какими-то неспокойными». Ян рассказывал, дурак. Мне было больно и сладко его слушать. Больно понятно, почему, а сладко. Но зачем самой себе врать? Он не забыл. Даже если не раскаялся, ему было не все равно. Что толку строить из себя благородную деву? Мне было приятно знать, насколько я ему нужна. Правда, это ни разу не влияло на память, на горечь и на понимание. Остаться с ним очень хочется. Поверить ему хочется еще больше. Но я вряд ли смогу. Только вот потом было еще что-то, что-то, что-то неправильное. Я резко открыла глаза и села в постели. «Ветер? Я здесь!» Мгновенно откликнулся мой кошмар, выходя из-за драпировки, которой моя кровать была отделена от остальной комнаты. «Где Ильян?» Я ничего не понимала, но чувствовала, что ужасно куда-то опаздываю. Ощущение утекающего сквозь пальцы времени было таким острым, что сердце будто бы поднялось в горло и трепхалось там судорожной птицей. Это единственное, что ты хочешь спросить после стольких лет. Шей подошел к постели, в которой я лежала, присел на край и попытался поймать меня за руки, но я их одернула. Его губы скривились с сардонической усмешки. Не хочешь меня даже касаться? Почему? Разве это я убил тебя? Разве не ты обещала мне, что будешь делать все, что я скажу, и не попытаешься сопротивляться? В глазах потемнело и я снова оказалась там, в ущелье. Я знала, что ветер будет первым, кто меня догонит. Собственно, я и не надеялась уйти далеко. Несмотря на то, что мои крылья все еще несли магию, сил оставалась немного. Ровно на то, чтобы найти подходящее место и поставить щит, который не смогут пробить ничем. Узкий как палец выступ над пропастью сбоку от тропы понравился мне тем, что его легко было перегородить стеной силы. Я высмотрела его с высоты как раз в нужный момент, когда поняла, что лететь дальше все равно почти не могу. И, конечно, конечно, стоило моим ногам коснуться серых камней, как из-за ближайшего поворота вышел он. Может, хватит бегать, Инин? Ветер устало потер плечо и поднял руку, дав своим людям знак не приближаться. «Иди сюда, сейчас же!» Нет, я даже не стала отступать дальше по уступу, просто стояла и смотрела на него. Силовой щит, что разделил нас, был пока невидим и не ощущаем. Он станет явным, только когда его попытаются убрать. «Ты дура!» — в который раз почти сорвался князь Ларасин. Именно почти, потому что он мгновенно снова взял себя в руки, и его красивое, хотя и слишком худое лицо застыло в вежливо-снисходительной гримасе. Как же она бесила меня когда-то, еще в академии. Как хотелось врезать от души, чтобы он перестал так кривить губы. И потом хотелось, когда я поняла, что это маска но и маску до да чесотки в пальцах хотелось сорвать и выбросить, потому что нечего притворяться сволочью, если ты нормальный. «Через пару минут здесь будет огонь, и тогда...» «И, Нин, я с ним, конечно, справлюсь, но ты действительно хочешь, чтобы мы дрались всерьез?» «Не надо, Шай!» Я все же отвернулась от него и пошла по выступу в сторону пропасти. Нужно было расставить все черточки над строчками. Манипуляции больше не работают. Как и ожидалось... Ветер рванул следом, не телом, зато своей силой, и ожидаемо же его воздушная рука бессильно осыпалась, ударив в барьер. Что? Князь застыл, не веря в то, что видели глаза, и ощущала магия. «Как ты? Нин, это же ничего не изменит!» Шей всегда был достаточно умен, чтобы просчитывать ходы наперед. Он понял, что я полностью раскрыла потенциал аватара и не им с их уровнем пытаться пройти мою стену. «Сколько ты просидишь на этом утесе и зачем?» «Да, я к тебе не подойду. Даже огонь, может быть, не пробьется. Но дальше-то что?» Ничего. Я, не оборачиваясь, села на край уступа и свесила ноги в пропасть. Устала. «Подождем рассвета». «Так, мне это не нравится», — быстро сказал ветер, собрал силу и снова ударил в барьер. Тот вспыхнул и легко отразил удар. «И еще, и еще. Бесполезно. Хватит тратить магию впустую». Я все же оглянулась через плечо и улыбнулась одними губами. Ты не пробьешься, никто не пробьется. Зато, если перестанешь шуметь, я кое-что пообещаю. Да, Ветер, я научилась этому у тебя. Как ты называл обман, мошенничество с формулировками и танцы вокруг слов? Дипломатией? Умением управлять? Что ж... Пообещаешь? Шай остановил свою все нарастающую атаку на щит и прищурился. Он интуитивно чувствовал подвох, но не мог не принять правила игры. Я пойду с тобой и сделаю все, что ты скажешь, и буду делать до самой смерти, после того, как расцветет. Мне не нравится эта формулировка, еще больше насторожился ветер. Другой не будет. Хорошо, я подожду, но только до рассвета. Конечно, ветер вовсе не собирался просто ждать. Даже не знаю, что бы он еще попытался придумать, но ему не дали. Прилетевшая с темной тропы огненная плеть ударила в щит И растеклась по ней светящейся кляксой, не в силах исполнить приказ, отданный хозяином, схватить и приволочь к нему под ноги. «Какая же ты тварь!» — огонь выступил из темноты. Я отвернулась. Мне было страшно на него смотреть, страшно и больно, и не хотелось ничего объяснять. Все равно бесполезно, он не услышит меня сейчас и никогда не услышит. Дингэ тоже не слишком хотел на меня смотреть и уж точно не собирался разговаривать. Огненный шторм заставил людей ветра шарахнуться глубже в ущелье, а самого князя заслониться собственной силой. Но и эта атака ничего не изменила в расстановке фигур на игровой доске этой ночи. «Проваливай!» – рыкнул огонь, искоса глянув в сторону шая. «Больше я не поведусь на твоей сказке про то, как ты ее заберешь и будешь держать под контролем всю жизнь. Не тебе решать!» ветер склонил голову к плечу тем самым невыносимо снисходительным жестом что доводил всех до помешательства давным-давно на первом курсе именно я ее заберу не обсуждается это моя земля моя невеста и моя власть они заспорили огонь перешел на откровенную нецензурщину а я перестала слушать их перепалка меня уже почти не касалась причинить друг другу вред парни все равно не смогли бы пока я еще здесь и все еще сердце их звезды а потом Потом им не из-за чего станет драться». «Смешно, правда?» Этот голос заставил меня вздрогнуть, хотя, казалось бы, теперь ничто не могло взволновать настолько. Ильян удобно расположился на скале сбоку от моего утеса. От огня и ветра его загораживало нагромождение камней, а вот с моего места можно было легко рассмотреть, как он сидит там, довольный, словно кот, дождавшийся глупую мышь у норы. «Смешно». Я равнодушно кивнула после паузы и отвернулась, глядя в пропасть. Если этого мальчишку и можно чем-то вывести из себя, так это равнодушием и пренебрежением. Он болезненно не выносил, если не был центром моего внимания. Жаль, я слишком поздно это заметила и осознала. Как больно. Почему до сих пор больно? А тут еще этот придурок, как соль на открытую рану. Если его заметят огонь и ветер, пришибут, не раздумывая, хотя и не знают о том, что он натворил. Но вместе с тем, мне до слез не хотелось, чтобы он уходил. Времени до рассвета осталось совсем ничего, меньше получаса, хоть в последний раз полюбуюсь, как он кривит дурную рожу, как злится, как, как зовет с собой. Я все-таки ему нужна. Правда, он сам так и не понял, зачем, собственно, поиграть, доказать что-то, какая теперь разница. Я что-то ему говорил, он что-то отвечал, но слова соскальзывали с разума, словно капли воды по стеклу. А потом... Огню надоело спорить с ветром, он взревел что-то матерно свирепое, снова ударив в мой щит изо всех сил так, что окружающие скалы содрогнулись. Увы ему, копье рассыпалось бесполезными искрами, а мой щит даже не дрогнул. Еще бы, сила магистра плюс сила аватара даже сравнивать нечего с его огненной магией уровня мастера. Я снова покосилась на ярче проступивший зубчатый край Аршани на востоке. Осталось всего минута-две, и первые лучи расчертят небо в косую линейку, как ученическую тетрадку. Последний взгляд на Ильяна – живи. Пожалуйста, попытайся хоть что-то понять. Я даю тебе этот шанс, потому что не могу иначе. Конечно, сейчас он не понял мой взгляд, и только зло ухмыльнулся в ответ. Я вздохнула и повернулась лицом к тому, кто меня преследовал. Мельком на ветра. Жаль, что я обманула и тебя, бывший друг. А потом глаза в глаза – Мой Юндин, мой друг, мой брат, второгодник по кличке Бешеная Головешка, вспыльчивый, временами недобрый, но удивительно верный и честный. Мне жаль, мне жаль. Я прошептала это одними губами и скорее почувствовала, чем заметила. Он увидел, его губы в ответ дрогнули и снова сжались в напряженную полосу, будто он хотел что-то сказать, но передумал. Первый солнечный луч вскарабкался на гребень горного хребта. И ликующе прыгнул с него ввысь. Словно струна лопнула где-то внутри. Свершилось. Кристалл сердца отравителя был рожден, а значит, мне пришла пора уходить в небытие. Щит пал. Крылья аватара раскрылись сами собой, заслоняя рассвет за моей спиной. «Нет, ты не...» Видимо, огонь подумал, что я собираюсь сбежать в очередной раз, обвести всех вокруг пальца. Он яростно взревел и снова ударил пламенным копьем, самым мощным, он мог сконцентрировать. Я видела, как летит копье, слышала крик ужаса, но уже не поняла, кто именно кричит. Огненное лезвие вонзилось мне в солнечное сплетение, тело залило невыносимым жаром, и за моей спиной вспыхнули черные крылья, почти мгновенно выгорая в пепел. Мне даже не больно. Почему? Уже падая, я поймала полный яростного неверия взгляд Ильяна — и даже успела ему улыбнуться, а дальше наступила темнота, абсолютная и вечная.